«Я выглядела посмешищем», — сказала Алис, провожавшему ее Пьеру. «Ну, иначе и быть не могло. Меня тоже едва не стошнило. Оставайтесь вечером в гостинице. Добрая горячая ванна, легкий ужин, долгий сон. Завтра обо всем забудете. Я вам позвоню. Хочу представить вам генерального консула. Это будет более подходящая тема для вашей хроники, впрочем, не столь уж и Бланш писала. «Вы всегда говорили о своем лечении к океану. То же чувство заставляет меня сегодня писать вам, чувство, которое позволяет мне продлить глубочайшее ощущение вашего присутствия. Я страдаю рядом с другими людьми, ибо на деле они очень далеко от меня. Я думаю о вас, и океан раскрывается». Какая слепая судьба унесла вас к столь далекому морю, и какая мудрая судьба делает меня одинокой! По вечерам я представляю себя розой пустыни у вас на руках, и мне хорошо. Я ощущаю ваши сильные и нежные руки и рассыпаюсь в песок, когда вы смотрите на меня. Доброй ночи!» Мой дорогой безумец, вы познакомили меня с неведомым миром, не с миром одного только духа или одной только плоти, а с нежным миром, который сделал меня пленницей вашей души. Я мечтаю о возможности сказать «ты» о том, чтобы появился некто, кто отозвался бы на это имя ради меня, кто-то, кого зовут «ты» по скрипту Эрик удаляется от всего, в том числе и от самого себя». Что думать об этой победе в шестидневной войне, которая так похожа на поражение? Из-за непогоды Сиднейский самолет приземлился в аэропорту Хитроу с опозданием через 30 часов после вылета из Австралии. Появился Марк похудевший, с горящим взглядом, усталым лицом, в тех же светлых джинсах и клетчатой рубашке, что и на концертах Стокхаузена, и улыбнулся, увидев в толпе Жака. Жаку редко выпадали такие краткие, очень краткие мгновения, когда кончается ожидание встречи с желанным человеком. Волнение, охватившее его, было таким же сильным и беглым, как свет, занимающегося дня, Удивление ребенка при выходе клоуна на арену, последний сознательный взгляд умирающего человека, прыжок охотящегося гепарда. Эти сравнения проносились у него в голове, отвлекая от нетерпеливого ожидания. Марк миновал пограничный контроль, взял с транспортера свою сумку из ткани с кожей с заштопанными ручками, безмятежный таможенник осмотрел ее. Марк подошел к Жаку и со сдержанностью, вызванной необстановкой а волнением его, выдавая дрожание рук и молчание, расцеловался с ним и увлек к выходу. В тот же день они выехали в Шотландию. Марк разработал маршрут еще в самолете. Орелли предоставила Жаку неделю отпуска, не требуя обоснования этой неожиданной отлучки. Покидая квартиру... Он оставил записку, заставившую ее расплакаться. «Спасибо за понимание. Вы настоящий друг». Марк спал. Жак без остановок вел машину до самого Йорка. Они прибыли туда поздним вечером. В гостинице, выбранной на удачу, Жак распахнул окно, заказал тосты, яйца в смятку, мармелад и фрукты. Марк выпил апельсинового сока. рухнул в постель и продолжил прерванный сон. Жак раздел его с нежностью, так он раздевал свою сестренку Гаэль. Он впервые смог разглядеть тело Марка, приподнял его, уложил на простыни едва удержался от желания приласкать его. Марк проснулся среди ночи. Увидев незнакомую обстановку, на мгновение впал в панику, выпрыгнул из постели, но тут же успокоился, обнаружив на соседней кровати Жака. Тогда он отправился в ванную, принял душ, побрился, почистил зубы, причесался, съел холодный тост, схрумкал яблоко, включил телевизор, убрав звук, выкурил сигарету и снова лег. На этот раз рядом с Жаком тот повернулся на бок, давая ему место. Очень быстро, скорее по примеру друга, чем по необходимости, Марк снова заснул. В Йорке они посетили собор и памятник архиепископу Скроупу, обезглавленному в XV веке по приказу Генриха IV. Шел проливной дождь. Под дождем городок с его восстановленными старыми домами был похож на нормандские города, чистенькие и однообразные. Они выпили чаю в кондитерской на берегу реки которые спускались на каное босоногие грибцы в разноцветных куртках с капюшонами. До полудня они уехали в Эдинбург, объехав страной нью и двигаясь по берегу до Абовика, где по просьбе Марка остановились позавтракать в таверне неподалеку от замка Нортумберлендов. Его фотография красовалась на календарях, которые школьный учитель Марк раздавал примерным ученикам на Новый год. Жак по-прежнему сидел за рулем, и Марк даже не предлагал сменить его. Он рассматривал холмы Бордерса. Только крепости, возведенные во время англо-шотландской войны, ныне лежащие в руинах, нарушали однообразие пейзажа. Иногда, медленно въехав на лесистый холм, они видели отреставрированный замок. Наверное, хозяин поправил дела удачной женитьбой. Такие оказии добавляли к печальному ландшафту нотку тайны и беспокойства, бытующую в готических сказках этих мест. Жак пытался расспросить Марка о сиднейской жизни, о друзьях, о семье. Марк отвечал уклончиво, короткими фразами. И прервал этот допрос, раскурив сигарету и передав ее Жаку. Тот было заставил себя курить, затем улучил минуту и выбросил сигарету в окно. Только однажды Марк вспомнил о подруге, у которой он жил. У нее был ребенок, но Марк не сказал от кого. Она красива, любит заниматься спортом, курит гашиш и принимает в своем доме рядом с пляжем их друзей, художников и серферов. «Никаких запретов в отношениях с людьми не признает». Дождь кончился. «Англия», — говорил Жак, — «одна из тех европейских стран, где убийство было самым ходовым приемом у претендентов на власть. Нет ни одного аббатства, ни одного замка или собора, где бы вам не показали могилы принцев, задушенных, отравленных и тому подобны соперниками, которые, в свою очередь, кончали тем же». «Верно». Поэтому английское общество, так привержено к соблюдению правил игры, приличия, протокола, оно хочет вытеснить из памяти раздоры и преступления прежних времен, а заодно стремится надеть намордник на свой инстинкт насилия, который при случае доставляет ему больше удовольствия, чем пристойное поведение. Они обсуждали проблемы, имевшие разные значения для их стран. Ядерное оружие, охрана природы, коммунизм, колонизация. Марк был озабочен этим почти маниакально. Возможность вести простую жизнь — вот что было для него главным. А его беззаботная терпимость была характерна для богатых людей, не ощущающих своей ответственности, выбросивших из коллективной памяти все, что касалось искоренения аборигенов, согнанных с их земель.